Издательство Эксмо Алина Потехина На деревянном блюде Глава первая «Ты на Ты на Протяжно завывал ветер. Он стягивал облачную пелену с неба, а с земли приподнимал снежный покров. Переплетал их между собой, превращал землю и небо в единое нечто. «Кто зовет меня?» Откликалась я, стоя на вершине пологой сопки. «Покажись!» «Ты на Удалялся надрывный голос. Я обернулась вокруг себя, но не смогла отличить день от ночи и землю от неба. Все перемешал ветер. Он дул со всех сторон сразу. Выбивал из кос непослушные пряди, тоскливо звенел бусинками, вплетенными в волосы. Расшитая бисером кухлянка надежно держала тепло. Тоскливый волчий вой переплелся с песней ветра, повел ее в другую сторону, сжал сердце ледяными ладонями страха. Вой проникал под кожу, вонзался острыми иглами в вены, перехватывал дыхание. Я закрыла глаза, попятилась в тщетной попытке отстраниться от звука, потеряла опору под ногами, ахнула, отдаваясь чувству невесомости, и проснулась в собственной спальне. С резким вздохом я села на кровати, провела руками по смятой простыне. На мгновение застыла, уловив движение на грани восприятия, но стоило мне сфокусировать зрение, как все исчезло. За окном было тихо. Лучи фонарей попадали в квартиру, высвечивали квадратные стены. Я встала, подошла к окну и посмотрела на небо, но его затянуло пеленой облаков. Я вздрогнула, уловив отголосок сна, и с неподвластной разуму поспешностью задернула штору. Рука нащупала ночник рядом с кроватью. Свет резанул глаза, но они быстро привыкли. Под ночником так и осталась лежать раскрытая книга детских сказок. Последнее время я все чаще перечитывала их в безуспешных попытках найти покой, который ускользал от меня сквозь странные, тоскливо-страшные сны. Просыпаясь, я не могла понять, что именно во сне меня пугало, ведь образы не были ни жуткими, ни противными я подняла книгу и прочла ту сказку, на которой остановилась. «Ворон-кутх и мыши. Чукотская сказка». Однако давно это было. Жил тогда на свете ворон-кутх. Хозяин неба был. Долго летал ворон-кутх. Устал. Негде и присесть было. И стал ворон думать. Одна голова хорошо, а две лучше. Решил землю сделать. Из Кутха вышла земля. Эх-эх, когда отдохнуть можно? И стал Кутх стариком. Но ничего, заснул Кутх тоже. Много дней прошло. Встало солнце, согрело землю. Из следов Кутха вышли мыши. Вот радуются мыши. Земля большая, места много. Хорошо будет жить. Ох, куда залезли мыши, глупые еще. Облака пошли ловить. Плохая охота. Свалились только. Однако прямо на кутха упали. Ох, хо Как чихнул кутх, сломалась земля. И встали вокруг большие горы. Ух, какие хорошие горы! Теперь играть веселее, смеются мыши. Откуда мыши, свалились, что ли? Но хватит бегать, мыши, говорит Кутх. Сейчас ветром стану, смету всех с земли. И смел, долго сметал. Устал, Кутх, отдохнуть надо. Луна свалилась, солнце с неба упало, все перемешалось. Ай-яй-яй-яй-яй! Каждому место свое надо. Вот. Убрал все. И стало пусто на земле. Ах, какой хороший вечер был! Голова кружится. Небо перед глазами так и мелькает. Смеются мыши. Тьфу, откуда мыши? Кричит Кутх. Но «Ну, хватит пищать. Сейчас стану снегом, засыплю мышей. И стал на земле снег. Снова поют мыши. Ох, хорошо, теперь у нас снега много. С горы кататься будем. Проели мыши Кутха. Весь дырявый теперь. Проклятые мыши, кричит Кутх. Сейчас стану огнем, всех сожгу. А жила проеденная снежная шкура Кутха. И начался великий бой. Долго бились снег с огнем. А получилась одна вода. Ага, после бури хорошо бывает, вот и мыши плывут. Да, в тихой воде потом живет. Всех мышей вода взяла, и на землю пришла весна. Сначала развелись, теперь совсем взбесились. Съел Кутх мышей. Эх, начну-ка я все сначала, сказал Кутх. И снова Кутх вороном стал огляделся вокруг. Ого! Все убрал, что не надо. Но снова из следов вышли мыши. Что? Откуда мыши? От своих следов куда уйти? От своих следов куда уйти? Машинально повторила я последнюю фразу из книги. Судорожный вдох не наполнил легкие до конца. Я выдохнула и перелистнула несколько страниц, чтобы найти сказку, которая считалась нашей семейной историей. Бабушка говорила, что она написана про предков нашей семьи. Я открыла страницу, на которой было нарисовано большое деревянное блюдо в лапах волка. Провела пальцами по картинке и начала читать. Деревянное блюдо Жил в тундре добрый охотник. Была у него жена и много детей. Однажды охотник ушел в море охотиться на тюленей, но все тюлени уплыли далеко, на другой берег, и вернулся охотник домой без добычи. Нечем стало кормить детей в доме. Всю ночь думал охотник, как быть, а на утро сказал жене. «Пойду я к соседям оленеводам, попрошу у них жирной оленины». Вы меня ждите, я скоро вернусь. Пришел охотник к оленеводам, хозяева угостили его свежей олениной и дали много оленьего мяса. Хотел охотник уже возвращаться домой, мясо оленя на нарту уложил, достемнело да на улице, поднялся сильный ветер, и хозяева уговорили гостя остаться еще на одну ночь. Всю ночь не спал охотник, ворочался. Все думал, как там голодные дети и жена. Проснулся утром, а дороги не видно. Метет пурга, да такая сильная, что и соседей и Яранги не видно. Опять придется ночевать у оленеводов. Расстроился охотник, да делать нечего. Ночью в Ярангу охотника кто-то постучал. — Кто там? — спросила жена. Выглянула она из еранги и скорее закрыла дверь. На снегу сидел волк. «Зачем ты пришел?» — спросила жена охотника. «Я пришел за твоими детьми», — сказал волк. «Отдай мне одного из них». «Уходи сейчас же!» — закричала жена. «А то тебе будет плохо, я мужа разбужу». «Ничего мне не будет», — сказал волк. Я видел, как твой муж ушел водом. Он всегда меня подстерегает в тундре. Никуда я не уйду. Дети охотника крепко спали и не слышали, как мама пыталась прогнать волка. «Подожди немножко», — сказала женщина волку. Она пошла в кладовку, взяла в руки костяную палочку для выбивания снега из шкур и сказала... «Палочка, выручай меня! Ты такая умная! Как мне спасти детей?» «Помогу тебе, добрая хозяйка!» — ответила палочка и запела. И песенка ее была такой нежной, что волк заслушался и уснул. Костяная палочка пела почти всю ночь, пока не пропела все свои песни. Когда она спела последнюю песенку, Волк проснулся и сказал, «Ну, хватит! Отдай мне своего мальчишку или девчонку!» Испугалась женщина, но все же попросила, «Подожди немножко, волк!» Заметалась женщина по яранге, стала искать, кто сможет ей помочь на этот раз. Нашла она в кладовке лучинушку и сказала ей, «Лучинушка, помоги мне! Ты все знаешь!» «Без тебя нельзя разжечь костер и сварить мерзлое мясо. Как мне спасти детей?» Лучинушка подпрыгнула в руках женщины и запела колыбельную песенку. Она звучала так жалобно и тонко. Волк слушал, слушал ее и уснул. Женщина времени терять не стала. Взяла веревку и связала волку передние и задние лапы, достала да ждать. Когда песня лучинушки кончилась, волк проснулся и хотел встать, да так и повалился на снег. Лапы-то у него были связаны. Сначала волк разозлился, стал рвать веревки. Но женщина связала его крепко, ни одна не порвалась. «Развяжи мне лапы», — сказал волк. «Я больше не приду к вашей еранге». «Не развяжу», — сказала женщина. «Вот придет мой муж-охотник, тогда ты узнаешь, как стучаться в нашу ярангу». «Отпусти меня!» – испугался волк. «Я принесу тебе волшебное блюдо». «Обманешь!» – ответила жена охотника. «Нет, не обману». Развязала женщина веревку, и волк убежал. Не успела жена охотника закрыть дверь яранги, как волк вернулся он принес большое деревянное блюдо. «Вот тебе волшебное блюдо», — сказал волк. «Стоит произнести заклинание, и на нем появится все, что пожелаешь». «А ну покажи, как это делается», — сказала жена охотника. «А вот так», — сказал волк. «Чего ты хочешь?» «Хочу теленьего мяса», — сказала жена охотника. Протянул волк блюдо в сторону моря и сказал. «Блюдо, мое блюдо! Хочу отведать тюленьего мяса!» Блюдо сразу потяжелело и наполнилось тюленьем мясом. «Так и будешь делать!» — сказал волк и убежал в тундру. «Наверное, волк меня обманул», — подумала жена охотника. «Попробую-ка я сейчас сама». Протянула она блюдо в сторону тундры и сказала. «Блюдо моё блюдо! Хочу, чтобы явился волк!» Блюдо потяжелело, и женщина увидела на нём волка. «Не для того я тебе дала это блюдо!» — сказал волк сердито. «Чтобы ты меня ловила!» — сказал и ушел в тундру. Через два дня муж вернулся от оленеводов. Женщина помогла ему разгрузить нарты и внести в ярангу оленину. А потом вышла из еранги и стала рубить мерзлое тюленье мясо. «Откуда ты взяла это мясо?» — спросил муж. «У нас дома не было ни кусочка». «А вот, смотри!» — сказала жена и показала охотнику волшебное блюдо. «Ну и что?» — сказал муж. «Обыкновенное блюдо». Расмеялась женщина и рассказала мужу про волка. Как помогли ей ночью своими песнями Костяная палочка и лучинушка, и как волк откупился волшебным блюдом. Охотник не поверил жене. А ну, попробуй добыть моржевое мясо, а я посмотрю. Взяла жена охотника деревянное блюдо, протянула его в сторону моря и сказала: Блюдо мое блюдо! Хочу моржового мяса! И блюдо потяжелело и наполнилось моржатиной. Удивился муж, покачал головой, но блюдо обрадовался. Не знала больше голода семья охотника. В еранге всегда было много мяса, рыбы, морской травы и сладких кореньев. А волк больше никогда не приходил к еранге охотника. Я дочитала историю и потерла уставшие глаза. Стало лучше, будто кто-то накинул на плечи мягкий плед. Затем выключила ночник и, выцепив взглядом светящийся циферблат часов, пошла на кухню. Пока наливала воду, услышала тихие, почти неразличимые шаги по коридору. Затаилась со стаканом в руке. Нервное возбуждение после тягостного сна сдавило горло, не позволило даже вдохнуть. В дверном проеме показался темный силуэт. Он прокрался мимо меня, едва не задев плечом, и открыл холодильник. В холодном свете я увидела свою квартирантку Алену. «Ты же на диете!» Тихо спросила я, с облегчением, глядя, как девушка запихивает в рот котлету прямо из холодильника. Алена подпрыгнула, а от ее визга заложила уши. Одновременно с этим мимо меня пролетела вторая котлета, и с противным звуком расплющилась о стеной фартук. Я увернулась, но не успела порадоваться своей ловкости, как почувствовала холод, разливающийся по груди. А стакане с водой я, разумеется, не вспомнила, но законы физики от этого не изменились. Вслед за первым испугом пришло облегчение, которое смехом рассыпалось по маленькой кухоньке. «Ты чего здесь?» Отсмеявшись, спросила Алена. «Опять и дурацкие сны?» «Угу». Я неопределенно пожала плечами, после чего набрала себе еще одну порцию воды. Длинные черные, как сама ночь, волосы, рассыпались по плечам. Я редко когда позволяла себе их распускать. В обычной жизни они вечно мешали. Попадали под ремень сумки, цеплялись за дверные ручки и даже застревали в дверях. Тань, может, хоть успокоительного какого-нибудь пропьешь? Алена собрала ошметки оставшиеся от котлеты со столешницы протерла фартук на стене и столешницу, после чего уселась на стул, зажатый между крохотным обеденным столом и холодильником. Да нет, не думаю, что поможет. Я осмотрелась. В ночном мраке, разбавленном светом от фонаря, кухня казалась больше. Тени скрадывали стены, создавая иллюзию, что их нет. Когда я поступила в Казанский университет на бюджетное отделение, родители сняли со счета деньги, которые они копили на мое обучение, продали теперь уже никому не нужный гараж и купили здесь небольшую двухкомнатную квартиру. Уже спустя три месяца после начала учебы я позвала жить однокурсницу за умеренную плату, которая покрывала расходы по содержанию квартиры. Мы с Аленой сдружились сразу, Хотя учились в разных группах. Встречались на учебе нечасто, в основном на потоковых лекциях. За окном проехала машина, по потолку пробежали световые пятна. Мы проводили их глазами. Я со стуком поставила стакан на стол. «Так значит, диете конец?» — спросила у подруги. «Ну нет, это я так сорвалась случайно». С завтрашнего дня железно. Алена облокотилась спиной на холодильник и зевнула. «Ну-ну», — я хихикнула. «Который раз уже слышу эту фразу? Сотый?» «Ну, Тань!» Алена встала, потянулась и пошла в свою комнату. «Спокойных снов!» Соседка махнула рукой и закрылась. Я зашла в спальню, поменяла футболку на сухую и, повесив мокрую на спинку стула, легла на кровать. С тревогой закрыла глаза. Несколько минут ворочалась, жмурилась до белых кругов. Потом расслаблялась, но видела перед глазами снежную пелену и снова открывала их. Не знаю, сколько я вертелась, пока не заснула. Опять видела себя на округлом лбу сопки и снова ветер сдернул пелену с неба и полотно с земли. Снова позвал меня настоящим именем, которым чукчи называют детей не для документов, а для жизни. «Ты на Гыргын! Ты на Гыргын!» — завывала вьюга. «Ты на Гыргын!» — стонала сопка. Где-то вдалеке на берег набегали морские волны. Ты на гын Пели они в неразличимой мгле. Долгожданное утро не принесло облегчения. Сон, в котором меня постоянно кто-то звал из оставшегося на другом конце страны дома, снился мне почти каждую ночь уже на протяжении двух месяцев. Из-за него я просыпалась тревожной, долго не могла успокоиться, звонила маме но не получала от родных ни капли успокоения. Рассказать о снах почему-то не решалась. О том, что иногда мне казалось, будто сны оживают в реальности, тем более. Первое время пыталась, но со временем поняла, что попросту не хотела тревожить родителей, а тем более бабушку, доживающую свой век в непривычной ей квартире с родителями. Несколько лет назад Бабушка стала сдавать, и родители забрали ее к себе из поселка Аянка, в котором она прожила почти всю взрослую жизнь. До замужества бабушка жила в Айоне, в крохотном селе на берегу Восточно-Сибирского моря. Как они встретились с дедом, до сих пор остается для меня загадкой. Бабушка не любила рассказывать об этом а в последние годы добиться от нее рассказов о жизни стало практически невозможно. Взгляд ее блуждал между прошлым и будущим, выцепляя события то прошедшие, то грядущие. Когда я в последний раз приезжала домой на новогодние каникулы, бабушка взяла меня за руку, закрыла глаза и долго всматривалась в собственные глубины. «Бойся!» Сказала она мне. Грядут перемены. Грядет великий свет и великая тьма. Она помолчала, жуя губами. Он будет искать тебя. Не верь ему, пока не проснется великий ворон. Потом верь. Бабуль, ты чего? Я погладила ее плечо свободной рукой. Какой ворон? Какие перемены? В комнату вошла мама. Она молча вынула мою руку из ослабевших ладоней бабушки и отвела меня на кухню. Я оперлась руками о подоконник, уловила в отражении свои узкие раскосые глаза, которые беспокойно вглядывались в блестящую рябь Нагаевской бухты. «Мам, давно она так?» спросила я, не оборачиваясь. «С праздника, кита! Ей тяжело здесь». Мама вздохнула. Села за стол, опёрлась подбородком на руку. Примечание. Праздник кита, чокчи и эскимосы, живущие в прибрежных районах, отмечают поздней осенью, когда заканчивается сезон осенней охоты и заготовки мяса на зиму. О чем она говорила? Не тревожься, милая. Перемены, конечно, грядут. Шаман говорил об этом, но мир наш велик. Выдержат. «А мы?» «А мы дети этого мира. Значит, и мы выдержим». «Знаешь, мам, там на материке иногда бывает так тоскливо». «Ты скучаешь, ты тынагаргын. Мы тоже скучаем». Небо над каменным венцом отливало зеленью. Я проследила взглядом за чайкой, пролетевшей над домами скользнула взглядом по последнему оставшемуся целым куполу на Марчиканской сопке и повернулась к маме. Как думаешь, ей было бы лучше в селе? Нет, дочь. Бабушка стара. Силы оставляют ее. А разум? А разум уже выходит за границы нашего мира. Ей лучше рядом с нами сейчас. Про кого она говорила? Не знаю. «Мне кажется, что она уже путает наш мир с миром духов, а потому не стоит тревожиться». Мама улыбнулась, но я видела, что ей так же грустно, как и мне. Я встала, умылась, натянула тонкий халат и пошла на кухню, где меня уже ждала Алена с двумя чашками кофе и нарезанным хлебом. За эти годы наш быт устаканился, стал течь ровно, перепрыгивая по камням неурядиц. Очередной день на учебе не сулил ничего примечательного, поэтому я позволила себе отдаться мыслям о прошлом и будущем, о мире, в котором мы живем, и тех мирах, к которым у нас нет доступа. В детстве я любила думать, что реальность нашего мира так же условна, как и реальность мира духов. Проще говоря, я мечтала попасть к духам, чтобы удостовериться в их существовании, а заодно познакомиться и посмотреть, какие они. «Тань, у нас сегодня четвертой парой совместная лекция. Ты после нее домой?» Алена щелкнула пальцами перед моим лицом, возвращая в обыденный мир. «Ага». Я допила кофе, собрала со стола посуду и начала ее мыть. «Ты сможешь у меня тетради забрать? Я хочу с Айнором в мегу смотаться сразу после занятий». «Ладно», — ответила я, едва вникнув в вопрос. Родителям говорила уже. «Что, встречаюсь с Татарином. Алена хмыкнула. «Говорила, они не против. Только предупредили о возможных проблемах после появления детей». Мы прыснули, залившись смехом. О детях в свои 22 года всерьез не задумывались ни я, ни она. Но какие дети до окончания университета? В первой половине дня у меня была практика. Основные занятия уже почти закончились, освободив время для подготовки к экзаменам. После полутора месяцев занятий нам предстояла сессия, которую я ждала без опаски, лишь предвкушая скорый отдых. В кабинет нас впустили со звонком. Немолодая преподавательница подождала, когда мы усядемся и достанем тетради, после чего благодушно улыбнулась. За ее спиной из маленькой двери выскользнула новенькая лаборантка, которая тут же перебила преподавательницу и представилась Майей Дмитриевной. Я смотрела на нее и не могла отвести взгляд. Мне казалось, что воздух вокруг женщины едва заметно рябил на самой грани восприятия. Лаборантка потянула носом, словно принюхиваясь к аудитории. Потом посмотрела мне в глаза и улыбнулась. После женщина поправила волосы, перебрала пальцами складки на свитере и успокоилась, поглядывая на преподавательницу, которая уже начала знакомство. Наконец. Очередь дошла до меня. Татьяна, как и всегда, при первом прочтении фамилии повисла неловкая пауза. Ты не веришь? Женщина с любопытством уставилась на меня, как на забавный экспонат в музее. Я встала. Простите, а кто вы по национальности? Преподавательница задала привычный вопрос. Чокча? Я чуть улыбнулась, глядя за смены эмоций на лице женщины. Правда? Вас что-то смущает? Нет, просто впервые вижу настоящую чукотскую девушку. А чукотских парней уже видели? Спросила я с вызовом. Нет. Преподавательница смутилась. Я села. Одногруппники, как и я, уже давно привыкли к любопытству, которое неизменно вызывала как моя фамилия, так и внешность. В первые дни меня пытались дразнить заводилы, но быстро отступили, со временем превратившись в самых ярых защитников. Сама я относилась нейтрально. Понимала, что жители глухих, оторванных от цивилизации северных поселений, попадая в городскую жизнь, терялись. Их помогающих, не задавая лишних вопросов, легко обмануть. Вполне естественно, что с наивными людьми, не привыкших к человеческой подлости, случались анекдотичные ситуации. Они могли долго идти на поводу городских проходимцев, но когда понимали, что ими манипулируют, начинали мстить. И месть их была жестока. В центральной части России чокчи появлялись редко. Нам непривычна быстрая жизнь, подгоняемая теплом. Холодная размеренность севера надежнее. Местные в целом о нас и знают-то, только из анекдотов. Наконец, мы разбились по группам, записали исходные данные и потянулись к приборам. Я заносила данные в таблицу, когда рядом появилась лаборантка. Она настолько внимательно разглядывала меня, что даже я, привыкшая к излишнему вниманию, смутилась. Ее руки при этом постоянно двигались, то залезали в карманы, то поправляли рукава. «Извините, Татьяна, а вы давно в Казани?» Наконец спросила она в полголоса. «С первого курса», — ответила я, не отвлекаясь от записей. «А до этого где жили?» «В Магадане». Я мысленно приготовилась к шутке на эту тему, но ее не последовало. Майя Дмитриевна присвистнула, но заметила, что одногруппники уже начали шушукаться, поглядывая на нас, и отошла. Я выдохнула. «Эй, все нормально?» — спросил Дамир. «Угу». Я неопределенно пожала плечами, пытаясь одновременно записывать новые показания приборов и посчитать вывод из предыдущих. «Не торопись!» — заглянула ко мне в бумаги Ира. «Давай я буду считать, а ты пиши!» Я благодарно кивнула одногруппнице. За делом время пролетело незаметно. Благодаря слаженной работе, практика для нас закончилась почти за час до обеденного перерыва, и мы вырвались на улицу, по которой бежали ручьи талой воды. Мальчишки отковыряли глыбу льда и начали играть с ней в футбол. Девушки отошли в сторону, подставили лица потеплевшему солнышку. «Таник, чего к тебе лаборантка приставала?» — спросила любопытная Лейсан. «Почему сразу приставала?» «Я не поддалась на провокацию». Спрашивала, живу ли в Казани. «А почему у других не спрашивала?» «Потому что вы не Чукчи?» Я пожала плечами. «Ты на каникулы домой?» Перевел тему Дамир. «Конечно, а ты?» «Я в столицу собираюсь». «Работать?» Переключилась на симпатичного парня Лейсан. «Конечно, покорять Москву». «Разгонять тоску!» Хихикнула Ира. «И это тоже». Дамир подмигнул нам. «Ну что, в столовую?» «Ага, пока очередь не собралась». На потоковой лекции группы перемешались, и я подсела к Алене. Моя соседка витала в облаках, очевидно, предвкушая встречу с парнем. Они начали встречаться совсем недавно, поэтому выдергивать подругу из мира грез было бесполезно, и я поддалась собственным размышлениям. Пока преподаватель пространно рассуждал о превратностях судьбы, основывая свои выводы на высказываниях Декарта, я думала о бабушке. Я помнила ее в расцвете женской красоты, когда приезжала на лето в Аянку, или бабушка приезжала к нам. Она жила в каком-то своем ритме, никогда не торопилась. Ее движения всегда отличались тягучестью и размашистостью. Иногда казалось, что бабушка не делает ничего, при этом успевала она намного больше, чем я или мама. Она никуда не опаздывала. Время от времени у меня создавалось ощущение, что бабушка Гивы Внеут находится где-то не здесь, оставляя на своем месте лишь оболочку из плоти и крови. «Я слушаю, о чем поют духи», — отмахивалась от моих надоедливых расспросов бабушка. С возрастом волосы Гививныут побелели, а взгляд затуманился. К ней стали приходить люди, чтобы попросить совета. Иногда она отвечала, а иногда молча закрывала дверь перед просящими. Никто не обижался. После переезда в Магадан поток просителей не иссяк и даже приумножился. Мама ворчала, но никогда не препятствовала паломничеству в квартиру. Однажды бабушка перестала принимать гостей. В одночасье перекрыло, казалось, неиссякаемый ручей страждущих. «Не время для просьб», — сказала она. «Теперь время пожинать плоды». Мама вздохнула с облегчением. «Я к тому времени уже училась в университете и приезжала редко, только на каникулы». Папа, казалось, ничего и не заметил. Только пожал плечами, когда мама сообщила о своей радости. Они переглянулись с бабушкой. «Гивы Иногда папа обращался к бабушке по имени. «Я слышал, что пришло время пожинать плоды». Бабушка кивнула. «Твои плоды — это мы». Бабушка снова кивнула. «Скажи, ты довольна плодами?» А вы крепкие люди, надежные. Гивывнуут провела руками по складкам на подоле. Но крепче и надежнее ты, Нагергин, нет никого на этом свете. Я довольна плодами. Больше ни родители, ни бабушка к этому разговору не возвращались. Татьяна Теновери. Я услышала свое имя в сопровождении смешков и очнулась от раздумий. «Простите, я смущенно посмотрела на преподавателя. Чекотская девушка!» Услышала я шепоток. «А ну заткнись!» Тут же ответил кто-то из моих одногруппников. «Умение спать с открытыми глазами похвально, но не в этой аудитории», — пожурил меня профессор. «И подругу разбудите». Я покосилась на Алену и поняла, что та тихонько дремлет, оперевшись на руку. Со всех сторон снова послышались смешки. Я аккуратно толкнула подругу в бок. «Какая самая известная фраза Декарта?» «Я мыслю, значит, я существую», — ответила я, так и поняв, о чем шла речь на занятии. Преподаватель похлопал в ладоши. Татьяна, можете спать дальше. Алена? А? Лекция незаметно подошла к концу. Студенты потянулись на выход. Кто-то лениво растягивал каждое движение в явной надежде дождаться, когда основная толпа схлынет, другие же стремительно вылетели из аудитории, чтобы занять очередь в гардероб. Алена отдала мне свои тетради и убежала а я медленно пошла по коридору, рассматривая весеннюю серость за окнами. Кто-то коснулся моего локтя. «Татьяна, извините, можно вас?» Я обернулась и уперлась взглядом сначала в макушку, а потом и в лицо лаборантки, которая помогала вести у нас практику утром. «А...» — растерялась я. «Ну да. Может, пройдемся?» Я неуверенно огляделась, но никого из знакомых поблизости уже не было. Мне ничего не оставалось, кроме как вежливо согласиться. Несколько минут мы молча шли по коридору, пока поток обгоняющих нас студентов не иссяк. «Ты живешь в общежитии?» — прервала молчание Майя Дмитриевна. «Нет». Я покосилась на женщину, отметив про себя легкий прилив раздражения. «Снимаешь квартиру?» «Нет». Майя Дмитриевна озадаченно замолчала. «Ты здесь с родителями?» Продолжила она после паузы. «Нет». Я вздохнула. «Зачем вам это?» Я посмотрела на нее прямо. Женщина нахмурилась, но не смутилась. Ее взгляд стал колючим. «Интересно». Она примиряюще улыбнулась и подняла руки в успокаивающем жесте. Хотела предложить помощь. «Зачем?» Я нахмурилась. «Насколько я знаю, чукче осталось не так много. Думаю, что ты единственный представитель своего народа в этом университете, если и не в этом городе. Было бы интересно пообщаться. Мне не нужна помощь. Ответила я слишком резко. Извините, мне надо идти. До свидания, Татьяна. С запинкой попрощалась Майя Дмитриевна. Всю дорогу до дома я злилась, сама толком не понимая на что. К любопытству в свой адрес я давно привыкла. Это в Магадане моя национальность никого не удивляла. А здесь... Каждый второй был готов пристать с расспросами. Зайдя в квартиру, я бросила сумку на пол и повалилась на кровать, раскинув руки. По потолку разбежалась паутинка трещин. Перед глазами появилась морская рябь от берега и до горизонта. «Ты на Гыргын!» — стонал ветер. «Ты на Гыргын!» — шептали волны. Небо потемнело, его заволокла метель, такая неестественная в летнем пейзаже. Бусинки, свисающие с висков, взметнулись под порывом злого ветра. «Проснись!» — прошептала мама в самое ухо. «Проснись!» — позвала бабушка. Издалека послышался рокот. Я проснулась Схватилась за мягкую ткань покрывала, будто она могла удержать меня. Вдохнула сухой воздух нагретой квартиры и едва не вскрикнула, уловив движение возле окна. Тень замерла, мигнула люминесцентными глазами и исчезла, стоило мне присмотреться. «Это всего лишь ветер играет со шторой», — сказала я сама себе и встала. Дрожащей рукой нащупала выключатель. Комната озарилась электрическим светом. Убедившись в том, что форточка осталась приоткрытой, я вздохнула, тряхнула головой и пошла на кухню, где разогрела вчерашние котлеты. После повернулась к окну и замерла, глядя в желтые квадраты окон, окружающих крохотный двор. Из сладостей дома ничего не оказалось. Алена, прежде чем сесть на очередную диету, маниакально подъедала все запасы вкусностей. Как назло, нестерпимо захотелось шоколада. Я натянула пуховик и вышла в темноту улицы. Мимо спешили прохожие. Большинство из них несли тяжелые пакеты с приевшимся логотипом. Я решила не выдумывать новых маршрутов и отправилась в ближайший магазин этой сети. Домой возвращалась тем же путем, поглаживая в кармане округлый бок банки с шоколадной пастой. По спине пробежал холодок, появилось ощущение пристального взгляда в спину. Я обернулась. Долго вглядывалась в темноту, сгустившуюся вокруг фонарей но никого не разглядела. Пошла дальше, неосознанно ускорив шаги. Уже возле дома обернулась снова. Увидела над оплывшим сугробом отражение света в звериных глазах и охнула. «Собака?» Я повернулась и, не оглядываясь, поспешила домой. Лишь когда дверь квартиры закрылась за спиной, я смогла выдохнуть. Горячий чай и тягучая шоколадная паста утолили мой страх, заставили улыбнуться собственной тревожности. «Совсем нервы расшатались с этими снами», усмехнулась я, выскребая пасту с одной банки. В замке повернулся ключ. Я сунула банку в карман, облизнула ложку и замерла в ожидании подруги. «Впрочем, торопилась я зря», Ведь Алена ввалилась в кухню с бумажным пакетом из ресторана быстрого питания. «А как же диета?» — второй раз за сутки спросила я. «А ну ее!» — подруга плюхнулась за стол и придвинула пакет мне. «Завтра буду худеть». «А может, лучше с понедельника?» — ухмыльнулась я. «Давай после сессии уж тогда». Алена хихикнула. «Ведет тебе». Не толстеешь. Думаю, много. Вот калории изгорают. Подруга принюхалась. Шоколадом пахнет. Да ну, я сделала удивленное лицо. Правда? Угу. Алена задумчиво проверила шкафчик, в котором мы хранили вкусняшки, и разочарованно села напротив меня. Давай есть, пока не остыло. Она пододвинула пакет поближе ко мне. После вредного ужина мы быстро разошлись по спальням. Я включила ноутбук, подключилась к сети и задумалась, вспоминая фамилию лаборантки по практике. Пошарилась в сумке, нашла тетрадь и прочитала Мышкина Майя Дмитриевна. В сети о ней информации практически не было кроме той, что висела на сайте университета. Ни аккаунтов в социальных сетях, ни информации о научных работах. Мозг зацепился за фамилию. Она чем-то тревожила, но я никак не могла понять, чем. После нескольких минут бесплодных раздумий я раздраженно выключила ноутбук и легла в кровать. Медленно накатился сон. Обхватил меня теплым одеялом, унес в родные края, туда, где ветер воет сквозь окна. «Ты на горгын!» — шепнуло море, прокатившись валом холодных волн. «Ты на горгын!» — ответил ветер.